ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ СТРАННЫЙ ОФИЦЕР Посмотри в окно, Бакст! Сраный утренний туман. Желто-красный, как тогда в Магадиша. Анри пил чай с верблюжьим молоком из большой кружки, прислонившись к косяку раскрытой настежь двери номера телеоператора. Консьерж стоял у входа в отель в двух шагах от меня, а я его не увидел. Оба испугались. Сраный бардак. «Воды!» — Прохрипел красиканец, с трудом помещавшийся на узкой кровати. В данный момент он выбирался из раскаленной пустыни, с трудом волоча ноги, а питьевая вода во фляжке закончилась еще накануне. «Выглядишь хреново, Бакст!» — репортер не обращал внимания на стоны товарища. «Разбудил меня водитель. Говорит, нельзя на съемки. Заблудимся даже в городе а я уволил его вслед за догонами. «Начальник, дай грёбаной воды!» Ель шевеля языком повторил Бакст. Репортер направился к окну, осторожно огибая в полутьме бесформенные кучи одежды, мигающие зарядное устройство с аккумуляторами к профессиональной экшн-камерам, сотовые и спутниковые телефоны, сами камеры, два ноутбука в противоударных чехлах, бронежилеты с касками — чемодан из жесткого полипропиленового материала. «Ты что, ночью еще куда-то ползал с японцами?» — спросил Анри и раздернул шторы из тройной света ткани. «Никакой ответственности. А если работать?» Бакс перевернулся на бок, охнул, скинул простыню, снова охнул, но все таки заставил себя сесть. Он был настоящим карсиканцем. «Да». Что да? С бабой Фаером еще сидели. Здесь, у пожарной части? Где же еще? А чего меня не позвали? Мы стучали, но ты не ответил. Рассказывай басни. Долго гуляли. Он потом на пенную вечеринку нас повел. Куда? На пенную вечеринку. Ха, теперь ты удивил меня, старина. Жермен с нами был. Какой Жермен? — Майор Жермен, твой дружбан из ДГСЕ. — Типун тебе на язык, Бакст. Он мне не дружбан. — У него важное дело к тебе. — Знаю. — И что это за дело? — Понятия не имею. — Как так? — Вот так. Теперь он называет себя капитаном Жаком. А вот теперь старина совсем не удивил. Сказал, что зайдет утром в отель. — Держи кружку, глотни чаю. — Ай, Андрей, сейчас сдохну. — Понимаю. Пошли к сидим съедим что-нибудь горячее. Кот в кафе находился в торце здания, и они прошлись немного по улице, словно вымазанные разведенные с кетчупом горчицей. желто красные мути беззвучно двигались силуэта горожан. В кафе Бакс немедленно принялся водить пальцем с массивной золотой печаткой по пластиковому столу. Проделал в слое мелкого песка дорожку, рядом устроил подобие кривого тротуара. А сбоку написал «фак-оф». Чернокожий Оскар принес тряпку и смел художество корсиканца на пол. Не говоря ни слова, открыл по бутылке египетского, но холодного пива, потом буркнул, что зажарит им цыплят в кашицы почти мгновенно. Теперь к новостям на радиостанции свободные Тимбукту». Волна насилия захлестнула сельские коммуны в области ГАО. Местное ополчение и неустановленные формирования совершили серию нападений к югу от города Минаки, и их жертвами оказались в основном Туареги. В начале месяца были убиты по меньшей мере 143 гражданских лица. Полевая группа мониторинга ООН сообщает о 95 суммарных казнях среди гражданского населения на малийской стороне границы с Нигером, В свою очередь, туарекское движение за независимость Азавада провело серию ответных операций против боевиков. Анри принялся выдувать из стакана пыль и чихнул три раза подряд. — Пей с горлышком, начальник. Здоровее будешь. Бакст начал приходить в себя. — Мне тут гепатит везде мерещится. — На самом деле с песчаной бурей не гепатит, а менингит переносится. Анри снова чихнул. «Где мы с тобой майора Жермена видели крайний раз?» «С каждым чихом у тебя вчерашняя Саке выходит, хоть оно проклято. Теперь он не майор Жермена, а капитан Жак. Какая разница?» «На штурме Эракки Эр в Сирии ты ему огнестрельную рану на руке обработал и забинтовал. Это был не огнестрел. Его местные курды саперной лопаткой приложили. Наверняка задело». «Разумеется. Лучше расскажи про пенную вечеринку». Мы сидели в большом помещении без электричества и пили якобы русскую водку из чайников. Девушек много было? Ни одной. Столов десять, и за каждым чернокожие мужики. Они тоже пили водку из чайников. «А при чем тут пенная вечеринка?» «Не знаю. И никто не знает». Нам новых охранников надо найти. И водителя. Да. Интересно, как японцы себя чувствуют. Наверняка лучше, чем ты. Они же на соке натренированы. Что ты думаешь про террориста, который их проводника зарезал? Ничего я не думаю. И ты не думай, Бакст. Пей пиво и наслаждайся туманом. Наконец тебе работать не надо. С удовольствием, начальник. Но как же этот джихадист на нашей военной базе оказался? И не в наручниках, а рядом со штабом прогуливался. Перестань глупости болтать. Ты слышал, что еще японцы вчера говорили? Напомни, плиз. Они признались, что не могут отличить Клинта Иствуда от Чарльза Бронсона. Точно. Шин еще сказал, что не видит разницы между зелеными и синими глазами. А как тогда они могли узнать убийцу их проводника какой то у штаба бедуин болтался замотанный синими тряпками слушай сходи к нильсу спроси он будет жареного цыпленка черт что андрей а ты к нему заходил нет а что такое он же за нами вчера на пенную вечеринку увязался и вы его там оставили да Нильс сказал, что еще немного потусит. Репортер хлопнул ладонью по столу и подскочил со стула. — ваше манж-ля-мерт! Иди посри и сожри свое говно, Бакст! А кто вчера разорялся о мерах безопасности в зоне боевых действий? — Ну, извини, начальник. — Манж-ля-мерт! — Да пошел ты! А если Нильс уже в заложниках у боевиков? — Номер оператора был пуст, постель не разобрана. Среди комнаты стоял чемодан, потерявший первоначальный цвет, в царапинах, помятый, словно его выкидывали из самолета еще до захода на посадку. Видно было, что после приезда в Тимбукту Нильс даже не распаковывался. Ему всегда было плевать на комфорт. Надумали поискать дом в городе, где ночью проводилась пенная вечеринка. Но адрес мог знать только Баба Фаер. Консьер, готовивший цыплят в арахисовые кашицы на кухне, смог сообщить лишь бесполезную информацию. Хозяин умылся, как следует побрызгался одеколоном и ушел. А куда не знаю. «Начальник, в Париж будешь звонить? Спутниковый телефон принести?» — услужливо спросил Бакст, чувствовавший себя виноватым. Впервые в жизни он с пьяну бросил товарища в горячей точке. «А чем редакция поможет?» «Только переполошим всех». «Сели завтракать». На первоклассно приготовленная Курятина застревал у Анри в горле. Он потерял подчиненного в зоне плохоньких, но все же боевых действий. Вокруг Анри лежал равнодушный к его проблемам городок, постепенно тонущий в зыбучих песках. Никто, совсем никто, здесь не поможет. Он остался с проблемой один на один. Как тот мальчуган. Палли, кажется, в шведской книжке из детства. Как она называлась? Утром мальчик проснулся и обнаружил, что мамы и папы нет в квартире. Он впервые самостоятельно позавтракал, вышел на улицу и постепенно осознал, что остался один на всем белом свете. Мальчишка с восторгом забрался на место вагона вожатого в трамвае и начал нажимать на все кнопки. Уличный поезд помчался по пустым улицам Стокгольма, а Палли не знал, как его остановить, и никто уже не мог ему помочь. «Точно». Паля один на свете». «Она называлась...» — вслух сказал Анри. «Ты о чем?» Бакс уже проглотил цыпленка и подъедал куском лепешки вкусную арахисовую подливу. «Да ни о чем. Память тренирую от ранней деменции. Что делать-то будем? Пойдем сейчас к адмиралу Гайво. Чтобы парашютисты прочесали этот гребаный Тимбукту? Да, попросим». Пускай перетряхнут пыльный городок как следует. Тогда я камеру с собой возьму. Естественно. И микрофон. Да. Бронежилет наденешь? Когда ты в броне и каске, начальник, вид у тебя сразу такой солидный, представительный даже. Не подлизывайся. Дверь широко распахнулась. В кафе вошли трое мужчин и принялись шумно отряхиваться от песка. Их лица были закрыты арабскими куфиями. А глаза запыленными солнцезащитными очками. Самый высокий в шерстяной накидке, джинсах и с автоматической немецкой винтовкой за спиной сказал металлическим голосом: энри Анри, ай, Бакст! Че такие унылые? И поставил на стол литровую бутылку виски. Но Анри поднялся и взял куртку со спинки стула. Бакс сказал, что теперь тебя зовут Жак. Капитан Жак. А я всегда им и был, Анри. Высокий тип без церемонии уселся за стол. Скорострельную винтовку он положил на колени. Не спеша развязал на голове арафатку, но снимать не стал. Двое его спутников тоже сняли куфи и оказались японскими блогерами. «Салют, парни!» — весело сказал Шин. «Да, кстати, капитан Жак, ты же в Ираке всем представлялся командиром дорожной роты майором Жерменом!» Японец показал воздушные кавычки. «А кем ты теперь числишься?» «Ребят, не устаю повторять, я всегда служил по хозяйственной интендантской части», произнес капитан Жак, ровно и вызвал смех у японских блогеров. В регулярных армиях мира есть такие странные офицеры, как капитан Жак. Он появляется из ниоткуда и исчезает внезапно. Сегодня его видели в иракском Масуле в форме красных беретов, и он представлялся полковником Жерардом. Через месяц вы столкнетесь с ним на военной базе в Чаде. Он будет в мундире капитана национальной жандармерии Гигн и, не смущаясь, назовется именем жо Руа. Тут вы вспомните, что однажды видели этого шустрого малого на границе с Суданом в расстегнутом камуфляже без знаков различия, но с болтающейся за спиной снайперской винтовкой. И там, в полупустыне Абише, его вроде бы звали Жулианом, Такие странные офицеры всегда дружелюбны, в любой ситуации спокойны, хотя и немного безумны. В поле они никогда не отдают честь генералам, но генералы сами хотят поздороваться с ними за руку. — В другой раз я бы обязательно посмеялся с вами, господа, — мрачно перебил Анри. — Но у нас с Бакстом проблема, и мы сейчас уходим. — Что случилось? — встревожился Шин. — Нильс пропал. — Ах, Нильс! Японские блогеры переглянулись и опять одновременно рассмеялись. — Успокойся, андрей сказал Джуна. — Ваш звукарь сейчас дрыхнет на военной базе. — Точно? — Да, он под надежной охраной французских парашютистов. Ой, Анри вернулся за стол. Настроение резко улучшилось. — Бакс, возьми у консьержа стаканы, плиз. — Жака, бутылку ты для красоты притащил? — Открывай. Корсиканец сходил на кухню, принес стаканы и привел за собой бабу Фаера. Тот устроился немного поодаль от общего стола, поскольку Корсиканец и капитан Жак не удосужились раздвинуть стулья, чтобы освободить ему место. «Мы тогда с Бакстом и майором Жерменом, тьфу, капитаном Жаком, едва не стали финалистами Дарвиновской премии за наиболее глупую смерть», рассказывал повеселевший Анри японским блогерам. Приехали в город, только что освобождённый от игиловцев. Я хотел снять репортаж о том, как местное ополчение вешает государственный флаг на чудом уцелевшее здание мэрии. Все вокруг разбито в дребезге. авиации и тяжелой артиллерии союзников. Толпа мирных людей вокруг реально в восторге. Типа войне конец. Ликование, в общем. Но в толпе подозрительные типы. Мне предъявляют оторванную руку какого-то парня и говорят, что это сделали то ли американцы, то ли французы, И советует, мол, уёбывайте, или вас тут положат. Говорю капитану Жаку, так и так, угроза, и все очень плохо пахнет. Хорошо, что я был в гражданке. Капитан Жак перевернул стакан вверх дном. Я не пью, ребят, сори. С каких пор, — удивился андрей Сегодня адмирал Гаево приказал провести инвентаризацию прачечного комбината в гарнизоне. Будет много писанины. Это заявление вызвало оживление и дружный смех. А проблема была в том, что с нами в микроавтобусе приехали какие-то инженеры в пиджаках, продолжал Анри. Вроде как собирались городской водопровод смотреть. Они ушли чапить и с концами. Жак говорит: будем их ждать. Сидим в машине. А вдруг приехали боевики и ликующую толпу разгоняют. Начинается стрельба. Полный пиздец. Мы сидим кругом дикие рожи с автоматами, срывают флаг ополченцев. И тут мирные начинают кидать камни в боевиков, прячась за нашим микроавтобусом. Весь этот пиздец продолжается минут пятнадцать. Мы сидим. Кричу Жаку «Поехали!» Не едет. Стрельба в воздух переносится в горизонтальную плоскость. Мы залегли, и тут же в нашу машину одиночные прилеты. Потом целая очередь. И Бакс спокойным таким будничным голосом говорит «Я ранен в ногу, но вроде легко». Наш водитель Ашраф, я тоже. Жак сначала тупил, ждал инженеров в пиджаках. Они, как потом выяснилось, первыми убежали с места поднятия флага. Сразу после ранения мы с Бакстом заорали «Жак, уёбываем!» Он вытащил из-за руля бледного Ашрафа и поехал, куда глаза глядят, сшибая автомобили, плутая, не разбирая дороги. Какие-то местные дети, подростки на мотоцикле, берутся проводить нас до пункта пропуска Международной коалиции — Жак орал на встречных боевиков, как на проштрафившихся ашрафов. Заехал в ебиня, выцепил каких-то других боевиков на мотороллерах и кричит им. Интернешнл коалишн! Интернешнл коалишн!» Боевики оказались отзывчивыми ребятами, вывели нас из этого жуткого района. Да и все это было без одного колеса. Переднего левого. Ехали на одних ободах. И без тормозов жидкость вытекла. Стоит ли говорить, что кирпичей под себя мы наложили изрядно? Ощущение тотальной беспомощности. Когда пытаешься съежиться и чувствуешь вибрацию микроавтобуса от попадающих в него пуль. Бежать некуда. Я на него наорал, типа, твоя тупость могла стоить пацанам жизни. Зачем взял с собой этих якобы инженеров? Все ему высказал. Но на самом деле Жак вел себя геройски. Вывез нас. Реабилитировался. Уже в гостинице сначала отказался пить со мной. Орали друг на друга, потом напились и лобызались пьяно. эл дело, — только и сказал скупой на эмоции капитан Жак. — Баба, как думаешь, сколько еще туман продлится? — андрей вспомнил про сидящего в сторонке хозяина отеля. — Проклятая песчаная мгла. — Пару часов, а может, пару дней. Никто не знает, кроме Аллаха. Баба протер пухлыми ладонями лицо. — А чем тебя пыльная буря не устраивает? Сиди, отдыхай, как дома. Оскар любое блюдо приготовит не хуже, чем в парижских ресторанах. — Кстати, баба, а где ты взял чудо-консьержа, который готовит как бог? — поинтересовался Джуна. — Кажется, он из Конго. — О, мы были как-то в конголезских джунглях в племени Нгити. Искали легендарных солдат Майи-Майи. Нас уверяли, что они пользуются снадобьем дава, благодаря которому пули проходят через тела, как сквозь воду. Еще они могут летать, а при необходимости превращаются в диких зверей. — Твой Оскар случайно не из солдат, Майи-Майи? — Я перепутал, он не из Конго, а из Танзании, из племени Масаи. — Масаи? Это те, которые строят себе хижины из сушёного навоза? — Господин Джуна, вы хорошо знаете Африку. А еще масаи пьют бычью кровь. Фу, не удержался Шин. Для этого они прокалывают вену на шее живого быка, — невозмутимо добавил ательер. — Баба, ты хороший человек, — прервал его капитан Жак. — Но менеджер из тебя никудышный. Сейчас впечатлительные европейские постояльцы сбегут из твоего отеля. Между прочим, Оскар учился во французской кулинарной школе у знаменитого Аллена Дюкасса. Не обращая внимания на замечание офицера, продолжал хозяин отеля. «О!» — воскликнул Джуна. «Легендарный папаша Дюкас готовит лучшую пасту в Париже. Мы знаем его лично. В Конго тоже есть один папаша. Его зовут Бернар Кокадо. Он организовал кооператив за экономическое развитие Конго. Однажды партизаны из его кооператива с помощью острых мачете убили 1200 человек за одну неделю». «Баба, ты как вам удается удержать в своем отеле повара французской кулинарной школы?» «Я его не удерживаю. Он сам себе хозяин. Он ездит по свету и подолгу нигде не задерживается. И деньги его не интересуют. Ха -ха, разве? А мне он сказал, что приехал сюда за большими деньгами». Он пошутил. «Какие в Тимбукту деньги?» «Оскар может смешать вам на утро бычью кровь с молоком и подать в сыром или кислом виде. Хорошо помогает при похмелье. «Фу!» — шумно повторил Шин. «Давайте нальем еще виски и сменим тему. Вот, например, мы с утра сняли и смонтировали неплохой сюжет для блога». «О загадочном тумане в Тимбукту?» — спросил Анри. «И, конечно, в стихотворной форме». «В прозе, Анри. Только в прозе. Репортаж о некудышных мерах безопасности на базе французов, о которых толковал вчера твой Бакст», — сказал японец. «В семь утра мы с Джуно пришли в штаб к адмиралу Гайво». Рассказали, что его часовые на постах совсем расслабились. Он возмутился и взялся лично нам доказать, что парашютисты Пятой Республики всегда на высоте, даже, мать его, в пустыне. «Не ругайся, Шин. Это не твой грёбаный стиль», — пьяно крикнул Бакст. Корсиканцу было уже хорошо. «Мы вместе с командующим пошли смотреть, как охраняется гарнизон», — вступил Джуна. «И что вы думаете? У одного из контрольно-пропускных пунктов обнаружили вашего Нильса». Он угощал десантников водкой, которую купил про запас ночью. Маленький, запасливый Нильс. «Что?» — возмутился Андрей. «И вы сняли это на видео?» «Конечно!» «Шикарно получилось!» Всегда выдержанный адмирал Гайво орал на своих парашютистов и на бедолагу Нильса так, что с Нильса слетели очки, и он тут же, естественно, их раздавил. Короче, адмирал Гайво приказал всех арестовать и посадить на гаупт вахту. «Это что, шутка?» «Нет? Надеюсь, вы не выложите это в интернет?» «Уже? Уже выложили?» — с восторгом подтвердил Джуна. «В штабе прекрасный Wi-Fi и высокая скорость». «Вы же меня подставили перед руководством! Сын грязной собаки!» «Может, им рожу разбить, а, начальник?» Корсиканец встал, и пластиковый стул упал за его широкой спиной. Японские блогеры нахмурились, но не двинулись с места. «А кто вас, парни, заставлял спать до девяти утра?» — хладнокровно спросил Джуна. Дружба дружбой. Но работа есть работа», — поддержал его Шин. Ваше манж ла мэрд!» — Анри вскочил из-за стола. «Багст, уходим! Мы не будем пить с этими гандонами «Постой, Анри!» — капитан Жак впервые повысил голос. «Наши друзья из Японии не успели сказать, а почему, собственно, мы дали им возможность воспользоваться скоростным интернетом в штабе?» А мне плевать! Постой, Анри. Да пошли они к черту. Анри, ты случайно не ирландец? Послушай, они вырезали из своего репортажа лицо Нильса. Взяли только пару ракурсов со спины. На видео совершенно непонятно, что за гражданский ханурик пьет с нашими военными. Это правда? Спросил француз. Японцы, насупившись, молчали. Ты еще, сказал капитан Жак. Адмирал Гайво дал им прекрасное честное интервью о том, что не собирается покрывать нарушение воинской дисциплины во уверенных ему африканских подразделениях. Солдаты, замешанные в неблаговидных поступках, будут с позором отправлены в Париж. «Лучше отправьте в Париж меня», — пробормотал Баба Файер. При общем неловком молчании французы вернулись за стол. Корсиканец взял бутылку и налил всем виски. Лица японцев были белыми, как у самураев в театре Кабуки. «Не надо нас так больше пугать», — сказал бакст уже миролюбиво. «И чего ты сейчас схватился за бутылку?» — жестко и холодно спросил Джуна. «Это вместо извинений?» «Да», — поддержал Шин. «Вы же не хотели с нами пить. Обзывали нас ужасными словами, угрожали побоями. С удовольствием поговорим об этом с вами на улице». «Хорошая мысль, Шин». Глаза Бахста заблестели, как пули. «Да я тебе рожу расхерачу!» «Стоп!» — рявкнул капитан Жак. «Анри, не хочешь извиниться перед коллегами из Токио?» «Извиниться? Ты какого хрена они вообще поперлись к нашему командующему?» «Все, на выход!»